и захватил письмо, как только Уиклоу скрылся из виду. Затем вышел оттуда и последовал за маленьким шпионом на расстоянии. По его пятам шел сыщик в партикулярном платье, так как мы сочли благоразумным на всякий случай заручиться поддержкой закона. Уиклоу отправился на железнодорожную станцию и дождался там нью-йоркского поезда.